Эй, что это так... такое? Ну все, сейчас он явится сюда Беги, Виплова Ой, я оставляю черные угольные следы Кто это? Мышь? Мышь сначала сидела в угольной куче А потом упала в кружку с молоком. А после этого вытерлась чистым посудным полотенцем. Ха -ха -ха. Вот это да. И кто-то ел пирог. Интересно. А кто воткнул мои сигареты в джем? Мамочки. Но кто же это сделал? Это всё сделала мышь. А? Где? Что? Да, это все сделала мышь. Мышь! Здравствуйте! Что тебе, деточка? Я собираю пожертвования на приют для бездомных животных. На свете так много несчастных бездомных собак и кошек и... Нет, деточка! Купить письмо! Купить шнурки! Купить шнурки! Ну, чего тебе? Купить, пожалуйста, у меня сестренка очень голодна. Ему уже пять недель ничего не ехать. Иди отсюда, попрошай-ка. Проваливай, вот иди сейчас. Доброе утро. Я председатель комиссии с содействием интересам владельцев газонов. Ой, простите. Входите, пожалуйста. Доброе утро. Я председатель комиссии с содействием интересам владельцев газонов. Да, простите. «Это вы уже говорили. Теперь мне очень хотелось бы узнать, с какой целью вы пришли». «Видите ли, дело обстоит следующим образом. Комиссия обратила внимание на то, как чудно выглядит ваш газон. Вы ухаживаете за своим газоном особенно тщательно». «Комиссия ежегодно выделяет приз за самый красивый газон». «Я очень пунктуален во всем, что касается газона. Я кашу его три раза в неделю. И вы можете искать с лупой, но вы нигде не найдете ни одного сорняка». «Да, это я уже видел». «Я ухаживаю за газоном, как будто это родное дитя». «Видите ли, господин Парелхун, сегодня комиссия направила меня осмотреть газон, Газоны в этом районе. Так, так, так. Ну, ну. За утро я уже изучил тринадцать. Но пока самым красивым остается ваш. Я могу раскрыть вам по секрету, что у вас большие шансы. Очень большие шансы. А как он выглядит? Приз? Это, знаете, почетный кубок. Большая чаша. Ой, вот это да! И к ней... Стеклянный колпак Она будет прекрасно смотреться здесь На каминной полке Ой, Или там на подоконнике Газон нужно поливать Без полива ничего не получится Я поливаю, поливаю и поливаю Нет, ну конечно, это само собой разумеется А расскажите, пожалуйста, вот подробно Поливаю, поливаю и поливаю Как именно вы поливаете? Сейчас расскажу В засушливое время, когда дождь не выпадает неделями Тогда... Боже. Что же лень у меня надо уходить. Видите ли, мне ещё надо заехать в мастерскую за моей новой шляпой. А, ну, в таком случае, ну, в таком случае я вас покидаю. А когда я об этом узнаю? Ну, насчёт приза. А, а вы об этом узнаете, как только жюри примет решение. вам пришлют извещение. Это будет замечательно. Я как раз приду за призом в моей новой шляпе. Убеждён, что заслужил приз я, и никто другой. А, -а, а, рад был познакомиться. До свидания. До свидания, господин э -э Блом.